Денисов посмотрел на Антона. Сабадаш не снял параллельную трубку, все понял. Беспокойнее заходил по комнате. Не знаю, что делать. Там в комнате рядом с биатой кто-то появился. Потому что она сказала кому-то негромко, конфиденциальный разговор потом объясню. Что-то Денисова в ней раздражало. Может быть то, как при встрече она беспрестанно поддергивала на плече ремешок сумочки, а может то, что была холодно и изобретательно во лжи в разговоре с коллегой. Он постарался не думать об этом. «У вас уже есть какая-нибудь версия?» — сразу спросила она, освободившись. «Да, пожалуй. Кажется, кто-то действительно интересовался вами на вокзале ночью. Вот видите». Странная история. Денисов не стал наводить на нее страх. Письма могли попасть в руки стороннего лица. Главное, чтобы от него переписка не попала к человеку, который воспользуется ею во зло. Беата задумалась. Можете описать человека, который мною интересовался? Ну, мужчина, женщина. Мужчина. Как только уточню приметы, я позвоню. Как ведут себя ваши коллеги? Заходил ли кто-нибудь, кого давно не видели, может, звонил? Да, как обычно. Заходили и звонили многие. Я разговаривала с мамой, там тоже пока все спокойно. Я хотел уточнить, если письма окажутся в руках постороннего, и он захочет их вернуть, куда их могут послать? «Наверное, она чуть задержалась с ответом. Скорее всего, в Соколову пустынь. Там ведь указан адрес. Но могут переслать в институт. Почему? Ну, это, конечно, маловероятно. Но Денисов услышал, как на другом конце провода рядом с трубкой щелкнула зажигалка. Если они попадут в руки научного работника, например, физика быстро разберется, где искать обоих корреспондентов. Там упомянут институт, только фамилии. Но мы, помнится, обсуждали в письмах наши проблемы, скажем, проблему упрочения поверхностного слоя металла. Ею занимается только наш ней. Я не физик, мне это ни о чем не говорит. Ну, повышение износа устойчивости инструментов, поршней трущихся, осей. Угу и письма попадут в дирекцию института, в экспедицию. Оттуда принесут в технический секретарят, но, может быть, передадут сразу кому-то из тех, кто занимается поверхностным слоем. Кроме Максимова этим занимаются и другие? Она помолчала. Несколько человек. Вы всех знаете? Она опять замялась. «Мне не очень удобно». «Хорошо», — Денисов посмотрел на часы. Адвокат уже, наверное, подъезжал к вокзалу. «Я очень на вас надеюсь». Адвокат оказался молодым представительным. Чем-то он походил на Антона. Крутые плечи, широкая грудь. Угадав подошедших сотрудников милиции... Он перегнулся через сиденье, щелкнул дверцей. Машину качнула, когда Антон протиснулся на переднее место рядом с водителем. Денисов устроился сзади. попади они мне в тот день», — вполне дружелюбно сказал Баракаев. «Я никуда бы и обращаться не стал». Он развел руками над рулем, обтянутым щегольским бархатом взять за шиворот, да стукнуть лбами. Для человека, в общем-то, сидячей профессии, Баракаев был развит феноменально. Последствия его удара нетрудно было представить. А то теперь я как паниковский человек без паспорта. Ни в следственный изолятор, никуда. «Стукать никого нельзя», — Сабадаш снова качнул машину. «В том-то и дело, знаю, знаю». Лучше, чем кто другой. Баракаев плавно тронул машину с места. Вот и защищай их после этого. Музыку включить? Машина была оборудована. Приемник с кассетным магнитофоном, стереоколонки по обе стороны заднего сиденья. Да не стоит, пожалуй. Денисов... Молча прислушивался к разговору. Он плохо представлял себе, чем может пособить розыску писем неожиданная поездка в аэропорт. И все же, как ни странно, такая вероятность существовала. Кто-то мог прийти за своими вещами, набрать шифр, а в ячейке конверт с чужими письмами. «Нет, что за стервецы?» Баракаев вел машину, ни на минуту не прекращая рассказывать. Возвращаюсь из командировки из Саратова. На ночь купе запер, проверил, На этот счет у меня строго. Утром встаю, нет пиджака. Соседка Розине, оказывается, ночью выходила, оставила дверь открытой. А пиджак и села дверь. В изголовье. Такое зло взяло. Ни документов, ни денег. Ну, Деньги — дело наживное, документы. Кого-нибудь подозреваете? Ходили по поезду двое. Одного я бы, пожалуй, узнал того, что в плаще. Ну, заглядывали в купе, словно кого-то искали. Заявили о краже. Утром не успел, опаздывал на процесс. Пока Нет. «Честно говоря, не хочу связываться». Денисов заметил, Баракаев не задал вопроса о том, какие вещи получены по его паспорту на складе. «Каковы будут наши действия в аэропорту? Вы мне объясните». «С нами знаменитый инспектор угрозыска Денисов. Проинструктирует, когда будем подъезжать, так ведь?» Антон обернулся к Денисову. «Так». С самого утра изморозь затянула горизонт. Впереди дрожала узкая полоска садового кольца, вереницы машин. За фасадами выше других домов справа показалось высокое здание с башенкой и часами. «Сколько раз проезжал здесь и никогда не замечал», — подумал Денисов. За перекрестком кольцо свернуло в сторону, Здание с башенкой оказалось не справа, а по левую сторону, и даже несколько поодаль. Этот человек в джинсах, в очках, заходил в камеру хранения, потом появился в ресторане. На всякий случай Денисов распорядился, чтобы вызвали официантку, которая его обслуживала. С другой стороны, если бы он охотился за письмами, взял бы их и уехал, Ну зачем мозолить глаза, ну и утро... Разговор с женой тоже не получился. Спешил, Лина это почувствовала. Зачем звонить, если нет времени ни на жену, ни на дочь? Наташке еще во вторник велели принести в садик маску зайца. Ну, все зайцы, как заяц, кроме нашего. Ей хотелось, чтобы он ее пожалел. Бедняжка. Денисов с трудом заставил себя вернуться к цели поездки. «Паспорт Баракаева у людей, которые клали вещи в ячейку. Это их шифр. Каким-то образом их пути и адвоката когда-то соприкасались. Какие вы дела ведете в последнее время?» Денисов придвинулся к переднему сидению. «Одно дело». Уже несколько месяцев. Надоело хуже горькой речки Много подсудимых или эпизодов? Спросил Антон. И того, и другого хватает. В чем там дело? Да, дельцы. Хищение в крупных размерах. Последний пример. Одному деятелю приносят домой ящик паюсной икры в железных баночках. А раньше носили все только в стеклянной таре. Жена увидела, кричили в другую комнату. «Вася, полюбуйся, что они, мержавцы, тебе прислали!» Денисов понял. Речь, видимо, шла о взяточниках. В железных, значит, не устраивает. Антон всей душой переживал каждую новую историю. В железных икра может оказаться испорченная, а в тех ну, все видно. кортеж длинных черных машин заставил Баракаева взять к тротуару и остановиться. Кто-то тоже спешил в аэропорт по делам более важным, чем у них. Пропустив колонну, адвокат снова завел машину, перестроился ближе к осевой линии. Да, Вася, значит, хватает банки и кричит тому, который их принес. Что это такое? Я спрашиваю. «Икра», — отвечает тот на экспертизу. Его, к слову, тоже теперь судят. Но по данному эпизоду он проходит в качестве потерпевшего. Вася приказывает. «Иди сюда». Тот не идет. «Вы кого защищаете на суде?» Того, кто приехал с банками. «Ты что принес? кричит Вася. Мой подзащитный, зная крутой нрав хозяина, начинает отступать в переднюю. Что написали, то и принес. А сам за выступ в коридоре. Коридор длинный, негодяй, — кричит хозяин, швыряя в него первую банку, и сразу попадает. «Куда он девал такое количество икры? Десятки килограммов ведь?» — удивился Антон. Передавал другим, делился, соседям продавал, сдавал в ресторан. Все было предусмотрено. Подзащитный ваш тоже хорош. Как вы их защищаете? Баракаев на мгновение оторвал взгляд от дороги. Вы неправильно понимаете роль защиты. Адвокат не защищает преступления. Только человека. Ну, а у человека могут быть смягчающие вину обстоятельства. С Баракаевым может соприкасаться слишком много людей, подумал Денисов. Взяточники эти, как лишаи. Кроме того, у него свои проблемы. Как раз в те дни его оставила жена. По-моему, он тогда только и думал о том, как ее вернуть? Да и сейчас тоже. Я говорю о подношениях. Причем тут семейные драмы. Видите ли, существовало липовое распоряжение в одном экземпляре, понимаете? В нем указывалось. Такое-то количество банок выделяется будто бы для экспертизы через заведующего конторой. Вот этого Васю. Мой подзащитный ничего толком не знал. Антон был готов детально обсудить степень его виновности. Распоряжение суд видел? Нет. А как же? А защита вообще еще не сказала последнего слова. Ждем конца судебного следствия. Нам направо. Подал голос Денисов. Банки тяжелые были. С икрой? По полкило. Такая же точно была выдана со склада по паспорту адвоката вместе с кожаным черным пиджаком 56-го размера. Денисов явно строил версию не на песке. «А теперь прямо?» — спросил адвокат. «Там будет левый поворот». «Высадите нас, не доезжая аэропорта. Машину поставьте на стоянку». Денисов поправил кобуру. «Войдете в здание, когда убедитесь, что мы на подходе». «Договорились?» Баракаев сразу посуровил. «Вы сказали, что одного из подозреваемых помните в лицо?» «Да, но они сами, очевидно, рассчитывают узнать меня по фотографии в паспорте». Денисов покачал головой. Тут что-то другое. Телеграмму дали из отделения во Внукове поздно ночью. Ну, решим на месте. Обстановка аэропорта нисколько не напоминала сутолку знакомого железнодорожного вокзала. Скорее смахивала на гостиничную холл стойки широкой лестницы. За гардеробной стойкой швейцар читал растрепанную книгу, используя вместо закладки спичечный коробок. Ресторан был закрыт. Баракаев остановился в центре зала, прошел к окну, снова вышел на середину. Взгляды пассажиров, томившихся на пуфах, невольно обратились к нему. Часы в лестнице показывали время 10.03. Времени-то в Денисов подумал об утренней заявительнице. Может, она уже звонила, а нас нет? Денисов подошел к автомату, набрал номер дежурной части отдела. Это Денисов. Из внукова. Как там у вас? Дежурный. Молоденький старший лейтенант, сменщик Антона, не задержался с ответом. «Хорошие новости. Переписка нашлась. Совсем другое. По поводу ориентировок о самочинных обысках. Читали?» За последние несколько часов Денисов слышал о них трижды. «Как прорвало». Самочинный обыск считался довольно редким видом мошенничества. Денисов знал о них лишь в общих чертах. Мошенники приезжали по заранее выбранным ими адресам, обычно в дома, где было чем поживиться, предъявляли поддельные постановление об обыске и получали доступ к содержимому хозяйских секретеров шкафов сумок. Находясь в квартирах, преступники создавали видимость официальности, обращались друг к другу на «вы», только по званию действовали раздумчиво, неторопливо, простукивали полы, стены, искали тайники, а потом изымали записные книжки, блокноты для приобщения к якобы возбужденным против хозяев квартир уголовным делам, а заодно драгоценности, деньги, радиоаппаратуру, хрусталь, ценные вещи. «Ну, ориентировку я читал, Денисов припомнил, один в короткой японской куртке на Варекс с капюшоном, а другой в плаще, самочинный обыск в Орле, еще в Строгине». «Задержали», — объявил дежурный. «Где? На Курском вокзале». «Но это не все. Вещи с обысков оказались у нас на вокзале, о которых мы ориентировали, да». Те, что перенесены из 896 ячейки. Портфель, целлофановый пакет. Преступники держали их в автоматической камере хранения. Вовремя не взяли. Ну, вещи попали на склад. Странно, заметил Денисов, как же они попали на склад, не отлежав положенного срока в ячейке. Но звонил он по другому поводу. Разыщите дежурную по автоматической камере хранения. Она уже, наверное, ушла. Пусть обязательно позвонит. Будет сделано, сказал старший лейтенант. Вернетесь в отдел? Непременно. Разговаривая, Денисов не терял из виду Баракаева. Адвокат расхаживал по холу, нетерпеливо поглядывал на часы. Он привык к точности и теперь ждал такой же пунктуальности от преступников. Наконец Баракаев не выдержал, решительно направился к лестнице. Антон, держась на расстоянии, двинулся следом. Пославший телеграмму, конечно же, предвидел, что адвокат, скорее всего, явится не один. Денисов прошел вдоль вешалки. Баракаева оповестил о паспорте. Не преступник, а кто-то из работников ресторана 2. Гардеробщик, сидя в кресле по другую сторону стойки, продолжал увлеченно читать. Вот этот вариант и стоит проверить. «Здравствуйте». Он облокотился о стойку. «Инспектор Денисов из транспортной милиции. Паспорт Баракаева у вас?» «Баракаева?» «Да, выдавали ему телеграмму». «Ах, да, гардеробщик меньше всего рассчитывал на то, что за паспортом приедет милиция». «Конечно, конечно, вот». На полке под стойкой звякнула жестянка щиевыми, появился паспорт. Как он попал к вам? Денисов глянул под обложку. Баракаев на фотографии походил на чемпиона японской борьбы Сумо, упитанный и самоуверенный. Нашли на полу в туалете во время уборки, когда вчера, после закрытия, а почему не сдали в милицию, гардеробщик засуетился. «Посмотрел на фото. Человек солидный. Может, перепил вечером. С кем не бывает, а надо лететь. И вот без паспорта. Давая телеграмму, он, конечно, рассчитывал на вознаграждение. В следующий раз поступайте как положено. Будем стараться». Спускаясь по лестнице, Денисов снова раскрыл паспорт. На пиджаке, в котором был сфотографирован Баракаев, эффектно выделялись глубоко запавшие складки. Кожаный пиджак. Денисов даже замедлил шаг, обдумывая неожиданно пришедшее к нему объяснение цепи взаимосвязанных фактов. «Ячейкой...» Пользовались преступники, совершавшие самочинные обыски. выходит вещи с обысков. И банка черной икры, и кожаный пиджак. Баракаев искренне обрадовался паспорту. Подбросили, значит, вчера перед закрытием ресторана. Без вас я бы ничего здесь не добился. Обратный путь показался короче. Машин и людей на улицах было меньше. Денисов всю дорогу интересовался судебным процессом, в котором участвовал Баракаев, в основном подсудимыми. Как полуки в банке. Сейчас на карту поставлена их свобода, деньги и верители... Иногда адвокат бросал быстрый взгляд в зеркало заднего вида, корректировал направление машины. «Они способны на все. Я боюсь каждый раз, когда судьям приходится предъявлять подсудимым письменные доказательства в распоряжении расписки, выхватит и отправит в рот». Баракаев рассмеялся. «Потом доказывай». «Правда, мы с моим подзащитным тоже готовим сюрприз. Кое-кто уже заранее дрожит. Под Октябрьской площади в туннеле дорожные рабочие укладывали асфальт. По обеим сторонам от «Жигулей» грохотало и содрогалось от напряжения наиновейшая дорожная техника. Катили огромные ярко-желтые грейдеры, пахнущие влажной смолой катки. Машины впереди еле ползли. Вот закон подлости. Когда спешишь, всегда так заметил Баракаев. Наконец, в конце туннеля показался все увеличивающийся белый квадрат. Набегающая панорама Новой Москвы, потом Висячий мост, затейливая ограда парка культуры имени Горького. На другом берегу надпись «Аэрофлот» над крышами. На Садовом, недалеко от нового здания МВД, Денисов неожиданно спросил, «Ваш кожаный пиджак, он пропал?» «Вы имеете в виду...» — в зеркале заднего вида отразились посерьезневшие глаза Баракаева. Денисов придвинулся ближе на самый край сиденья. «У вас ведь на квартире был самочинный обыск». Правда? Надо все рассказать, как есть. Не сбросив куртку, Денисов подошел к окну. Потеснил колонию кактусов, на подоконнике присел. Здание строили в начале века, с учетом непредвиденных особенностей нового транспорта. Арочный свод кабинета опирался на колонну, придавая помещению вид монастырской трапезной. Два происшествия, пропажа писем и использование преступниками, совершившими самочинные обыски той же самой ячейки для хранения украденных вещей, были фактами, не подлежащими сомнениям. Не вставая с подоконника, Денисов придвинул ближе стоящий на столе аппарат Набрал номер оперативной группы на Курском вокзале. Денисов. Хочу кое-что уточнить в связи с самочинными обысками. Рад слышать. Трубку снял ночной инспектор. Ему, как и Денисову, тоже не удалось выбраться домой. Как раз сейчас и разбираемся. Серьезная группа? Ну, пока не ясно. Много противоречивого. В чем именно? Одно на обысках брали, от другого отказывались. А что искали? По-моему, хрусталь, золотишка, Ну, как на любой квартирной краже. Ночной инспектор задумался. Но при этом делали вид что ищут вещественные доказательства мнимых преступлений. Изымали документы, записные книжки, а вещи привозили к вам и оставляли в одной и той же ячейке. Понял?